Глава 2. СССР. Москва. Год 2023. Жилые кварталы. Срок явки к точке сбора 1 час 14 минут. Время до смертельного электроразряда в мозг 1 час 14 минут. Мне не оставалось ничего, кроме как силой отобрать у кого-то машину. Я рванул за дом, набегу, поднял пустую пивную бутылку, валяющуюся в небольшой траве. Зажал горлышко в кулаке и саданул донышком о стену дома. Стекло лопнуло, получилась розочка. Выбежал на тротуар, остановился, осмотрелся. Несколько машин стояли на светофоре. Слева донёсся пронзительный рёв. Бросил туда взгляд и увидел, что ко мне мчался мотоциклист. Спустя миг он подъехал к светофору и остановился позади машин. Я рванул с места, пара секунд, и я рядом с ним. Нос и рот прикрыл изгибом локтя, чтобы не засветить лицо. Свалил быстро, скомандовал мотоциклисту и махнул перед ним розочкой. Мотоциклист поставил байк на подножку, покорно поднял руки и выполнил требования. "Отойди, поверни спиной", скомандовал я. Незнакомец так и сделал. Я залез на мотоцикл, взявшись одной рукой за руль, а другой все еще закрывал лицо, держа в кулаке розочку. Убрал подножку, вывернул колесо в сторону и, тронувшись с места, поехал между стоявшими машинами. Когда выехал на простор выбросил розочку, взялся второй рукой за руль и крутанув газ на полную, устремился на красный. Проскочил перекрёсток, почувствовав, как за спиной пронеслась машина. Огни ночного города слились в сплошные линии света, улетающие мне за спину. Тело откуда-то знало, как держаться в мотоцикле. Что ж, уже неплохо. Видимо, когда-то в моей жизни был байк. Для удобства вывел перед собой карту с проложенным коротким маршрутом к точке сбора, сделав её полупрозрачной. Уже через два квартала понял, что байк в моей ситуации самый лучший вариант, нежели авто. Впереди пересекались дорожные артерии, и прямо по курсу образовалась приличная пробка. Я влился в пробку, принялся лавировать между стоявшими авто, сбил чье то боковое зеркало и пробился через затор. Дальше путь был без препятствий, а байк шустро мчал по вечерней Москве. Я выжимал из него всю мощь, и будь на моем пути патруль дорожной инспекции, быть бы погони. Но мне повезло. Наверное, впервые за все время, что я здесь, и по пути ни одного патруля не было. Остановился у тротуара, я у точки сбора. Бросил взгляд на таймер. 0 часов две минуты. Успел. Успел мать твою. Перед глазами появилась надпись: Вы находитесь в точке сбора группы. Задание выполнено. Таймер исчез. Вот черт! Это было напряженно!» Если бы приехал на две минуты позже, то мой мозг был бы поджарен. По-моему, количество полученного адреналина за последние часы просто зашкаливает. Надеюсь, приключение на этом закончится. Заглушил мотоцикл, окинул взглядом пространство. Безлюдно. Вдоль тротуара стояли фонари. На той стороне дороги высокая стена автомобильного моста. Справа от меня располагался черный металлический забор, за которым неизвестная мне территория и четырёхэтажное здание с узкими окнами. Впереди улица по дуге поворачивала налево и уходила на мост, а где-то на горизонте освещался огнями строительный кран. Посмотрел назад, дорога проходила вдоль моста и вела неизвестно куда. Точка сбора группы находилась на остановке общественного транспорта Стадион Лужники Юг, до которой я не доехал метров тридцать, и сейчас там не было ни души. Что ж, нужно отдать должное тому, кто выбрал это место. Можно часами находиться на остановке и ждать группу, при этом ни у кого и мысли не появится, что человек стоит тут с другой целью, а не ждет автобус. Члены группы уже должны появиться. Это, конечно, при условии, что таймер у нас запустился в одно и то же время. В противном случае придется немного подождать, но не думаю, что долго. Разнос времени не должен быть слишком велик. Я слез с мотоцикла и подошел к остановке услышалось, как кто-то бежал. Я устремил взгляд в сторону звука и увидел, что ко мне приближалась девушка. Спустя миг она остановилась на остановке, стянула с плеч рюкзак, скинула его на лавку и села рядом с ним, чтобы отдышаться. Присмотрелся к ней. Хрупкая, в районе 25. Белые длинные волосы, в правой брови пирсинг, мочки ушей пробиты и в них вставлены круглые пластины. Одета в джинсы, белые кеды и серую взмокшую майку. Мне было совершенно очевидно, что она из моей группы. А кто бы ещё прибежал сюда в такой час? Я сделал шаг навстречу и спросил кодовый вопрос. Не подскажешь, где зоомагазин Мангуст? В жизни никогда так не бегала. Успела. Успела, Ха воскликнула она, потом вытерла со лба испарину. Мы смотрели друг на друга. Незнакомка присматривалась ко мне и составляла первые впечатления. Я спросил: "Давай знакомиться, что ли?" Давай. Паша. Оля. Сколько человек в группе? Без понятия. У тебя попить есть? Нет. Жаль. Я сел на лавку. Какая твоя роль? вдруг спросила она. Вопрос был непонятен, что собственно я и озвучил. Не совсем понял, о чём ты. Кто ты в группе? Не знаю. У тебя разве в интерфейсе не написано? Нет, а должно. Странно. У меня написано, что я специалист по взлому компьютерных систем. Хакер, короче. Я окинул взглядом интерфейс, прошерстил содержимое вклады: карта, сведения, но ничего не нашёл, что могло нести инфу о моей роли. Может, у меня её нет? Ладно, едем дальше. Спросил: "Сколько у тебя осталось до стим-инъекции?" 17 часов. Посмотрел на таймер, столько же. Что ж, по крайней мере, ещё один человек придёт. "Медик", проговорил я. Главное, чтобы он успел, прежде чем чип поджарит его мозг. Будет, конечно, косяк, если мы без стима останемся. А ты не на курорт попал? Собери сопли, тряпка. Ого-го. А малышка-то с характером. Я промолчал. Ну, стрессу девушки бывает. Сделаю ей снисхождение на этот раз. Помолчали. В каком месте произошел твой переход? спросила она. Переход? Ну да, это точка заброски. Обрывками помню какую-то стройку, а потом улицу, тротуар витрина магазинов дирижабль в небе. Историю про отдел милиции и про КГБ говорить не стал. Незачем ей знать. Может, потом расскажу, когда узнаю её поближе. А меня выбросили на пустырь на окраине Москвы. Могли бы постараться поближе к точке сбора. Не на курорт попала, не ной. Ладно, ладно, поймал. Один-один», усмехнулась, а потом спросила: "Сконнектимся чипами. Это как?" Видишь в правом углу свой ID? Да. Скажи цифры. 349359. Перед глазами появилось уведомление. Пользователь ID 763404 хочет добавить вас в чат. Принять, отклонить. Принял. Добавил тебя в чат. Здесь пока только мы. Теперь можем общаться на расстоянии. Потом надо добавить сюда остальных. Из-за четырёхэтажного здания донесся звук стрельбы. Одиночные выстрелы. Такой звук имеет пистолет Макарова, подумал я. Откуда я знаю, какой звук имеет пистолет Макарова? Странно. Из-за угла забора выбежал мужик и ринулся к остановке. На вид ему было лет сорок, коренастый, с небольшим животом, с залысиной на голове, одет в коричневые штаны и такого же цвета кофту. Правый рукав в крови, в левой руке пистолет. Глаза бешеные, весь на взводе. "Зоомагазин Мангуст, где?" выпалил, тяжело дыша. "Сами ищем", ответил я. «Тогда валим, за мной хвост. Оля тут же закинула рюкзак на спину. Кто? спросил я. КГБ? Стрелять умеешь? И не дождавшись ответа, сунул мне пистолет. Левую у меня не очень получается. Я взял пистолет, рядом с ним появилась справка: 56А125, пистолет Макарова, 9 мм. Характеристики. Послышался рёв моторов, и я смахнул справку и бросил взгляд на звук. Из-за угла забора на дорогу выскочили два серых авто. И остановившись толчком, взяли нас в перекрестие света фар. Мы рванули вдоль забора. Оглянулся, из машин высыпало шесть человек. "Стой!" крикнули нам вслед. "Ага, сейчас". Раздался выстрел. Мы юркнули за угол, и в этот момент пуля выбила из забора искру. Оказались в переулке. Замерли. Куда теперь? Тут полумрак, редкие фонарные столбы, разбитый асфальт, лужи, справа здания Слева высокий кирпичный забор. Не перелезть. Переулок слишком длинный, чтобы бежать дальше. Пуля догонит. Да и непонятно, куда он ведет, может, в тупик. В здании есть стеклянная дверь. Немедленно секунда я подбежал к двери, вынес ногой стекло и под звон осколков валился внутрь. Группа следом. Впереди лестница в подвал, рядом с ней начало коридора. Куда? В коридор. Я бежал изо всех сил. За мной Оля, наш третий замыкающий. Из окон падал на пол уличный свет, поэтому пространство коридора было в полумраке. Преследователи где-то рядом. В середине коридора стеклянная дверь. Выношу ногой, просачиваюсь во внутренний двор. Здание в форме буквы П. Фонари на стенах, мы как на сцене. Это плохо, очень плохо. Темнота для нас сейчас союзник. Куда теперь? Выхватил взглядом темный проход под вторым этажом. В нем колонны, которые подпирали второй этаж туда. Ветром пронеслись поперек двора, юркнули в темноту. В этот момент сзади хлопнули выстрелы, и пули выбили из колонн бетонное крошево. В меня не попали, и судя по отсутствию воплей, в группу тоже. Проход привел нас на парковку. Осматриваюсь. Стриженные кусты, будка охраны. "Сюда!" крикнула Оля и просочилась между постриженными кустами. Потом прыгнула на забор и полезла вверх. Мы следом Ольга перемахнула на ту сторону. Я был уже почти наверху. А наш третий поднимался медленно. Правая рука почти не работала. Перед тем как спрыгнуть на ту сторону, сделал несколько выстрелов в сторону ГБшников. Не целясь, на вскидку. Оттуда ответили. Пули звонко ударились в железные прутья, и я спрыгнул. Наш третий смачно выругался и наконец неуклюже перевалился через забор. Широкая улица слишком много пространства, не скрыться. На той стороне приоткрытые ворота. "За мной!" крикнул я, и мы побежали к ним. Просочились. Перед нами была просторная территория. На ней располагалась крытая арена в виде перевёрнутой тарелки, рядом с ней флагштоки, фонари с дневным светом. Бежать корен не вариант. Будем там как на ладони, и нас можно приспокойно расстрелять, как в тире. Справа озеленённый участок, кусты, деревья, Вся эта красота зеленой линии уходит вглубь территории. Что ж, выбор очевиден. Зеленая зона вывела нас на развилку пешеходных тропинок. Вправо. Я засел за стеной трибуны небольшого футбольного поля. Группа застыла, не понимая, с чего я тут расселся. Уходите, я их задержу, рявкнул им. Не проронив ни слова, группа рванула дальше. Прицелился в одного из ГБшников, но он тут же кинулся за автомат с газировкой. Остальные пятеро тоже укрылись. Трое за кустами, остальные за ларьком для продажи газет. В какой-то момент один из них выглянул из ларька, и я тут же поймал его на прицел. Но первым выстрелить успел противник. Случилось нечто странное. Я вдруг стал видеть все так, словно кто-то поставил время на замедленный ход. Я мог наблюдать, как медленно летела пуля и как шли вокруг нее круги рассекаемого воздуха. Когда я сосредоточил взгляд на ГБшнике, зрение перешло в зеленый спектр как в приборе ночного видения. Тело врага окрасилось в синий цвет, и его стало хорошо видно на контрасте цветов. Что это? Нет времени разбираться. А это еще что? Зрение приблизило противника, словно я смотрел в прицел снайперской винтовки. Ну ничего себе дела. Воспользовавшись этой удобной функцией, прицелился в голову противника и нажал на спуск. Момент и цель поражена. Время вернуло свой обычный ритм и пространство вокруг приобрело привычные цвета. Я спрятался за угол, и тут же пуля со свистом выбила из стены бетонную крошку. Вот так навороты установлены в моей башке. Я рванул вслед за группой. Мои недалеко ушли. Увидел, как они перелезали через забор. Один миг, и я сделал то же самое. Перемахнув на ту сторону, оказался на улице. Знакомое место. Вдали видна точка сбора группы. Значит, вернулись на ту же улицу. В пятистах метрах располагается вход на станцию метро Воробьёвы горы. Вероятно, следует проследовать туда, подсказывает Эя. Неплохой вариант. Выведи маршрут и покажи карту, прошу Эю. Она тут же выполнила. Рванул в указанную моей помощницей точку, группа следом за мной. Вход на станцию находился в стене моста. Вбежали в вестибюль. Сунув пистолет за спину, закрыл локтём лицо. Наверняка камер тут полным-полно. Лицо, гаркнул группе. Да и так уже срисовали, ответил наш третий. Оля не стала его слушать и последовала моему примеру. Перемахнули через турникеты и снова закрыв лицо, ринулись вперёд по коридору на станцию. Донесся вой электродвижка прибывающего поезда. Лишь бы успеть. Станция была наземного расположения. Одна из стен сплошное большое окно. На платформе немноголюдно. Стоял поезд, двери синих вагонов открыты вбежали в последний вагон. Вот теперь бы пора и отчаливать. Спустя миг голос из динамиков сообщил, что двери закрываются и что следующая станция Университет. Но почему-то двери продолжали быть открытыми. Несколько пассажиров не спускали с нас взгляды, и я понял, что они мягко сказать ошарашены. шарашины. Ещё бы, со стороны мы смотрелись весьма угрожающе. Ввалились в вагон у одного рукав весь в крови. Явно огнестрел двое других закрывают рукой лица. Из коридора на перрон высыпали ГБшники, их пятеро. Трое пошли к нашему поезду, двое к противоположному пути. Ну же, сука, закрывай двери. Спустя пару секунд двери наконец-то соединились. Состав чихнул воздухом и тронулся с места. В последний момент один из ГБшников увидел нас, подбежал к двери, ударил по стеклу кулаком. Наш третий оскалился ему улыбкой и показал средний палец. Состав набирал скорость, и противник уже не смог бежать вровень с дверью и отстал. Наконец мы уехали со станции, и уже через несколько секунд состав вез нас по вечерней Москве. Я перевел дух и осмотрелся. Пассажиров совсем мало, человек десять. Поискал, есть ли в вагоне камеры. Вроде нет. Опустил локоть. Оля поступила так же. Ольга кивнула мне. Это было жарко. Еле оторвались. Чуть не попались. И всё из-за этого придурка. Он привёл к нам хвост, кивнул на нашего третьего. Ага, мог бы их скинуть перед тем, как идти к точке сбора, идиот. Дальше молчали пару минут, успокаивались, переглядывались между собой. А потом Оля написала вновь: "Что будем делать дальше? Проедем пару станций, выйдем в город, а там подумаем". Она кивнула, потом наклонилась к нашему третьему, перекинулись парой фраз. И мне пришло уведомление. Пользователь ID 763404 добавил в чат пользователя ID 737. Где медик? Написал наш третий. Я поймал на себе его взгляд и пожал плечами. Не знаю, не пришел в точку сбора. Тебя как зовут? Геворг. Паша. Я знаю, откуда. Оттуда. Какова твоя роль в группе? Спросила Оля. Я главный, у нас проблема, нам нужны стимы. Давай ее решим, когда будем в безопасности, ответил ему. Здесь я решаю, что мы будем делать, понял? «Ха, Я думала, что главный Паша, Оля ухмыльнулась. Я здесь главный, всем ясно. Геворг посмотрел на нас из-под бровей. Я кивнул, Оля тоже, и мы въехали в тоннель, Окинул взглядом пассажиров. Студентка в чёрном платье с белым воротничком читала книгу. Дальше парень гонял во рту жвачку, одет в джинсы, куртку цвета хаки, воротник поднят. На переносице чёрные очки без дужек. Под кожей шеи мигало какое-то устройство размером с монету, то синим, то красным цветом. На мочке уха прилеплена серебристая пластина. Сначала я подумал, что это серьга, а потом парень прикоснулся до неё пальцем и принял телефонный звонок. У дверей стоял мужчина в бежевом пиджаке, оранжевой рубашки с большим воротником, джинсы Клёши. Кучерявая шевелюра, усы и очки Капли. Сиденье напротив меня занимала женщина средних лет, одета в платье, в руках вязаная сетка. Присмотрелся, что внутри: кефир в стеклянной бутылке и что-то ещё завёрнутое в газету. Рядом с незнакомкой парень, одет в футболку джинсы, правая рука металлическая видны железные внутренности. Пол черепа тоже из металла. Рядом с ним сидела девушка-голограмма. Её проецировала небольшая чёрная коробка на сиденье. Парень приобнял девушку-голограмму и о чём-то с ней перешёптывался. Станция Университет, донеслось из динамиков вагона. Спустя миг поезд остановился и открыл двери. Уважаемые пассажиры, сохраняйте спокойствие. Сотрудниками милиции проводится паспортный контроль. Просьба приготовить удостоверение личности. Что осторожно выглянул из проема двери и осмотрел перрон. Несколько нарядов милиции вошли в середину состава, и что самое худшее, у них были собаки. Ума не приложу, каким образом за то время, что мы ехали в тоннеле, сюда смогли подтянуть человек 30 ментов, да еще и поисковых собак. Может где-то на поверхности у них опорный пункт, и нам опять не повезло. Рассуждать не имело смысла. Надо было снова выкручиваться. Что делать? Прорываться не вариант, ментов слишком много. Оставаться в вагоне его тоже проверят. Единственное верное решение в тоннель. Надо уходить, шикнул Геворг. На перроне пока что было чисто. Все менты в составе поезда. Уходим быстро, рявкнул я и сорвался в конец платформы. Группа следом, спрыгнув с пирона, устремились в тёмный тоннель. Ситуация была хуже некуда, и у меня не было плана, как действовать дальше. В любом случае надо будет что-то придумывать.